Глава пятая. Трактир с брошенной чешуей. После обеденного времени только-только закончилось, и честной люд в основной массе опять суетливо засеменил по своим неотложным делам, заполнив гомоном, шумом, догамом да узкие извилистые улочки Змееграда, когда слегка перекошенная дубовая дверь с брошенной чешью прочьжно скрипнула, впуская внутрь двух путников. Зайдя в хабак. Мракебор остановился у входа и внимательно огляделся, неодобрительно осматривая неопрятное помещение, представшее перед его очами. Давнуне знавшее уборки, свалявшееся на полу обглоданными костями, загаженное какими-то непонятными пятнами остатками трапезы, пропахшее мочой, перегаром и потом, оно более походило на свинарник, чем на приличное заведение, кое ему окрестил, саркастично скалясь, один из подстречавшихся со странником горожан. Выглянувший из замогучей спины приятеля Емельян так и вовсе брезгливо поморщившись достал свой шелковый, пропитанный ароматным нектаром платок, да приложил к носу, пытаясь перебить стоявшую в карчевне вонь. Только теперь товарищам стало понятно ирония прохожего, у которого друзья поинтересовались, как пройти до сей разчудесной карчмы. Виной же царящему в кабаке беспорядку, наверняка, было гуляющее разношорстное братя. Количество примерно двадцати пяти рыл, расположившихся за тремя заставленными хмельем и явствами столиками, находящимися по центру единственного этажа сброшенной чешуи, кутилы явно не просыхали вот уже какие сутки. Очень похоже, что такие попойки были нормой как для головной ячейки ночного братства в Змееграде, так и для их штаб-квартиры, то бишь штаберной, в которой они сейчас и сижули. Вы чего, полаумные, смерти ищете? От барной стойки на двух посетителей удивленно уставился не совсем трезвый троекурсник. Плюговый мужичок лет тридцати пяти на вид гнусновато проскребевший. Мы закрыты. Это обалакаю вам я, Есислав. Так что пошли вон, прощалоги, пока кости целы. Ратиборушка, прояви терпение, очень прошу. Емельян ткнул в бок локтем своего друга, собравшегося было уже что-то обидное рявкнуть в ответ. Мы же здесь по важному делу, помни. Примириться нам надо в нас с ними, они полаются еще больше. Твоя правда, канопатик, твоя правда. Кое-как сдержавшись, на супленом буркнул дюжий ратник. Надо бы сначала попробовать догуториться по-хорошему. Дерзай, Топтыгин, ежели что, я рядом. Здравствуйте, меня зовут Ратибор, я Святослав, властитель Амирграда. Ржевороды видясь сумрачно оглядел сидящих за столами лиходеев. Намек остановившись на масленых, довольные скрещивая очах пловудира, того самого лавкача, что успел унести ноги и стих из заводи мергаского кабака при последнем визите туда вспыльчивого воина, парочка душегубов, удравших из лесей нары, также тут уже ошевалась, сыто откинувшись на лавках, да расслабленно подтягивая винишко. Магучий Спалин, приложив немалое усилие для того, чтобы не обращать на них внимания, в кою-то веке решил быть максимально вежливым. дабы добросовестно выполнить наказ князя, и продолжил толкать свою примирительную речь. А позади меня Емелиан, его племяшка, с посланием мы к вам. Турус тут. Для тебя, господин Турус, противно пробурчал сидящего в главе застолья высокий, тощий и черноволосый разбойник средних лет, поглаживая свою клочковатую по грудь бородёнку. его дутловатое, раскрасневшееся от многодневной пьянки лицо, со стекающей из левого уголка рта слюной, не вызывало ничего, кроме отвращения. Лениво оторвавшись от неспешно посасываемой им полуобгрызенной копченой бараньей голяшки, вожак головорезов, одетый не менее богато, чем боярин какой знатный, громко рыгнул и не без интереса вылупил с омутноватыми зенками на двоих гостей. Вещая уж далее, чего там завесточку от светослава приторованил. Надеюсь, вы не думали, что мы бросим отдыхать, да примемся сами разбирать тех аракули, с которыми к нам пожаловали какие-то гонцы-косолапые. Мы с ними можем разве что на нужных сходить. С ними это с аракулями, а не с гонцами. Не трухайте без слачи. Поясняю для глуподырных. Хотели бы вас в выгребную яму притопить, сделали бы янты немедля. Сидящая за столами разномастная компания, включающая что-льбо пытно даже городского стражника практически в полном обличии, раскатисто загоготала. Словесные испражнения и хатаманы явно показались бандитам очень удачными и смешными. Емеля Ратибор еле слышно скрипнул зубами, но опять сдержался, хоть и с трудом. Сделаю милость, зачитаю грамотку дяденьки своего дрожащего этим законопослушным горожанам. Сейчас исполним, извольте обождать, махонькая заминка. Няже племянник, недовольно сопя, чуть помешкался, но сорвал восковую печать в виде головы медведя с небольшого берестяного тубуса, извлечённого из походной сумки. Вынул оттуда скрученное трубочкой письмо, развернул его, до да без особой охоты принялся озвучивать содержимое послания, забавно при этом тараторя. Емелиан явно старался прочесть неприятную ему самому бумагу. Как можно быстрее. Здравия лихому народу. Я Святослав, великий князь миргородского княжества, приношу тебе, могущественный трус, все уважаемый глава ночного братства, свои официальные извинения по поводу досадной казни, приключившейся с чеченькой твоей гильдии в моем славном городе. Смею заверить, что подобного более не повторится, посему прошу принять мои искренние сожаления в связи с произошедшим недопониманием и не держать зла. Хочется надеяться, что сквозь мрачные тучи, нависшие над былыми вполне себе доброжелательными отношениями, существовавшими между Мирградом и ночными вратами, вновь проглянет ясное солнышко, дабы искрепить светлыми лучиками наши незаблеемые лани, сомкнувшиеся в крепком рукопожатии. В качестве возмещения ущерба прошу принять от моих служевых кошелек с кругляшами золотыми, да отпустить их с миром. Подпись: Святослав, князь Мирграда. Тугой мешочек с монетами из драгоценного металла с желтым отливом небрежно брошенный ракетбором звонко шлепнулся на угол одного из столов. Не смейем вас более отвлекать от отдыха, не хварайте головотяпы. Магучий Витьич развернулся вслед за Емельяном, не собираясь задерживаться в сброшенной чешуе ни секунды и более того, чем требовалось на зачётку унизительных княжеских раскаяний, и собрался уж спора топать на выход. Но вновь раздавшийся скрипучий голос главаря ночного братства остановил его на полпути к двери. Эй, эй, а нука обождишь, а тунишка, экий шустрек, уже намылился во своейсе. А я что, разве тебя отпускал? Мерзко прокаркал в угрюмую физиономию милинокнему развернувшегося богатыря Турус на махну с золотишком даже не взглянув. Чего тебе еще надобно? Хмуро вопросил Ратибор. Не узная, проведя кончиками пальцев по рукояти двух чеканов за поясом, секиру он оставил в комнате в клубке оружий, в кабаке в замкнутом пространстве от компактных топоров толку куда, как по более предубогром замесе. Этот дюжий ратник уяснил уже давно. Слышал я о тебе много рыжий медведь, и не поверишь, страстно алкал и ждал нашей встречи, аж пупырышками гусиными покрылся в местах непотребных, так мечтал свести знакомство. Зловещий ощерился отоман разбойников, а всё потому, что людей ты моих в мирном городе положил под землю похраповать почём зря. Но это полбеды. Заем-то твой владыка нижейший покаялся и просил не трогать вас, да отпустить. Но ты ведь умудрился уже и у нас нагадить. Убил почём зря карбуса в Лисе наре, самого грозного моего бойца, между прочим, до пятокового громила прихода владовским внепланово отправив к богагам на пирушку. Сильон, ничего не скажешь. Но что ж, янто такое делается-то? Совсем похоже, ты нас не уважаешь и не ставишь ни во что. Правильно, мне докладывали из медвежьей биологии, то бежи из мир города. Да только там это вам не здесь. Ближе к делу, гусь пупырчатый. Ратибор начал потихоньку заводиться. Не тени, слегка запрещендалы. Это бобо. Перед тобой извинился в письмике сам государь. Чего еще треба вашему вашеству? Для начала познакомимся с Божеславом, правой рукой самого Звенимира, главы городской стражи из Меиграда. Прошу любети жаловать. Турус уважительно кивнул в сторону вольяжно седавшего под линего тучного служителя закона лет 40 на вид, судя по раскрасневшейся седине, принявшего на грудь уже не один кувшинчик медовухи. А представил я тебе нашего почтенного гостя для того, чтобы ты осознал, бармот безбашенный, влазь здесь нам принадлежит. в том числе и официальное, посему не думая даже рыбаться, иначе не унесешь из города ноги. вся княжеская дружина тебя искать будет. это я так, на всякий случай предупреждаю, дабы ты не нароком не удумал тутого на беду курить, как давеча в мирграде. я ведь знал, что ты к нам доигаешь, а то и собрал под эту долгожданную встречу четвертак наших. правда, слыхивал я бреднее, что ентони является особой преградой для знаменитого рыжего медведя. привирают, да? Ну еще бы, как без этого? Ведь не набрехав стрихорпченки, сказание не поведать. Но на всякие случаи пригласил я еще и и Божеслава на парочку другую жбанов с хмельем. Супротив стражи ты не посмеешь попереть. Чай все-таки башка напечат, а не задница. Я спрашиваю в третий раз, что сворог не даст соврать, бывает у меня лишь полмалуния. Да и то не в каждое. Опять перебив Туруза, гаркнул раздраженный Ратибор. Чего ещё надо от меня, вожаку разбойников? Долго будешь ходить вокруг до да около, аки красная девица? Утомили уже порядком эти хороводы. Иж какой горячий, не в рот слухи-то, обращаясь к сидящим за столом, главарь лиходеев прерывисто заклекотал, что, видимо, должно было означать смех. За своим вождём подхалимно рыгая и улюлюкая, с готовностью разноголоса заржала и вся его полупьяная ватага. Ну а что мне требовать тебя, так ясно чего, твоих личных извинений всего-то. Искренних прошу заметить, так чтобы я уверовал, будто от самого сердца они идут, хихи. По сему уже боки падай, коты на колени, да каясь от души. Ну и не забывай все-таки называть меня господином. С первого раза не расслышал, так я напомню и не вздумай шутить со мной. Вдруг противно завижал на весь кабак ото маншайки. Ты хоть ведаешь, пред кем стоишь? И от урус подавно и вся гильдия воров и душегубов ходит, так что перечить даже не смеет дроволом пустоголовый, а то из сброшенной чешуи тебя по кускам вынесут в мешках для свинячьих потрохов. Ты все понял, Дубина? В кабаке настала мертвая тишина, и лишь где-то за спиной, неподвижно замершего Ратибора, испуганно охнул Емельян, не проронивши ни слова после того, как зачитал грамоту Святослава. Расположившиеся за столами лиходии выжидательно, с интересом уставились на недобро прищурившегося молодого богатыря. Пропитые розж о бандитов насмешливо скалились, предвкушая новую потеху. Ведь по их мнению выбора у пришлого воина не имелось. Кто же в своем уме попрет против самого Туруза, главы ночной обрядства, которому помимо двух с половиной десятков бойцов вдобавок прикрывают спину городские ватажники из Миграда? Не вдомек было ни трезвой братьи и головотяпов, что выбор есть практически всегда, по крайней мере у рыжего берсерка. Ты уразумел, дрянь крепколобая, чего тебе сказал отоман? Ядовито зашипел, встряпший разговор в порядке, налокавшийся к симу моменту пловудер, нелепо размахивая обглоданной говяжьей голяшкой. Хоряпнись на карачки перед достопочтенными вельможами по шустрому халоп, не зли людей. Тогда, может быть, мы на тебя даже не помучимся. Но янтов ещё не точно. В отарившееся в заброшенной чушуе напряжённое безмолвие тут же разлетелось на мелкие осколки, смещённые очередным оглушительным хохотом. Не знали покатывающиеся от смеха ли ходили лишь одного. Это были последние пьяные хихиканья в их бесплотной жизни. Емеля, раздавшийся огромогласный рёв взбесившегося рыжего медведя, легко перекрыл разбойничье гагатание. Скажи мне, Я был вежлив с этими помойными псинами. Еще как Ратиборушка. Велиз не позволит солгать. Согласно пропищал в ответ княже племенник. Я пришел к ним с миром. Я не искал ссоры. Эти облезлые шакалы ведь сами напросились. Так точно, Ратик. Емельян отступил назад, прекрасно понимая, что сейчас будет, и не желая угодить под горячую лапу у ненашутку разозлившегося приятеля. За свидетельствую хоть перед сворогом с Перуном. Ну вот и славно. Молодой богатырь широко улыбнулся, блеснув белоснежными зубами. Но эта улыбка не предвещала ничего хорошего на шарашина на него вытаращившимся негодяем. "Похоже, ты не разобрал, дылдо да рыжая, с кем тебе выпала честь познакомиться сегодня?" первым обрёл до речи Божеслав, быстро вскочивший на ноги и шустро засеменивший к наглому гостю. "Ты кого псами да шакалами назвал, каланча тупоумная?" Да я тебя в городской темнице сгною за такие речи. Это было последнее, что успел произнести городской стражник, прежде чем могучий удар отправил его в пучину беспамятства. Ратибор, опасно сверкнув бездонными синими очами, прервал возмущённый трёп в правой руке извенимера, снеся полуватого оппонента левым боковым в голову. Чем-то это напоминало, как с досадой отмахиваются от надоедливого комарья, назвой его жужжащего около уха Вотажник как стоял, так тут же шлепнулся на пол, будто сбитая палка и цилиндрическая чурка. Пожалуй, что это вы, не гораздкие, не осознали до сих пор, с кем так дерзко сейчас была Кали. Крякнул ехидно примостившийся в сторонке Емельян, приготовившийся с интересом наблюдать за разворачивающейся батальей. Сокрушенно покачав русые копной волос, он продолжил размышлять вслух, задав в пустоту риторический вопрос. Разве так можно разговаривать с самим рижегревым шатуном? А чего расселись, дерьмоеды! Время подышать. Идите сюда, собаки. Тем временем зычно рыкнул расверпевший Ротибор и, подлетев к ближайшему дубовому столу, сгреба стол его за край до силы и прокинул на восседающих на лавках потерявших дар речи разбойников одним махом, придавив парочку другую. Переливчатый перезвон, посыпавшийся на пол посуды. Не смог заглушить гневных черт их они тут же прокатившихся по корчме. Бандиты, пораженные скорой расправой над Божеславом, наконец вышли из ступора, принявшись с проклятиями вскакивать на ноги. Молодой богатырь, впрочем, был этому только рад. Выхватив из-за пояса оба своих топорика, он не стал дожидаться, когда его противники очухаются, да построится, и с диким ревом врубился в злобно брыжущих слюной душу губов. В глазах рассердившегося берсерка присалили холодные всполохи яростного голубого пламени. Как это не странно, но в начавшейся заварушке сыграл свою роль фактор внезапности, ибо опешившие от такого развития событий не совсем трезвые или ходяеи сквозь тягучую пелену хмеля в головах никак не могли поверить в реальность происходящего, в то, что на их грозную ватагу одно название, которое заставляло боезлева трепетать сердца подавляющего большинства обычных людей Безглядок Иринул со всего один воин. Да здоровый, да умелый, но всего один раздрери его Перун на мелкие шкварки. Кейсет с золотом тому, кто принесёт мне эту нахальную ржавую моську на блюде. Сквозь шум начавшейся драки, не годующее проблеил Турус, сам вытаскивая длинный изогнутый тесак из-за пояса. Между тем, закружившаяся в шальном танце по единственному этажу сброшенной чешуи, скоротечная схватка проходила скорее на умелый забой скота, чем на славную зарубу, каковой должна была стать, ибо полупённые разбойники оказались явно не ровнее лучшему бойцу Миргрода. Два чекана спора замелькали вставшем вдруг неимоверно тесном помещении, и вопли до да предсмертные стоны оседающих одного за другим супостатов не заставили себя долго ждать. Крики, визги и ругань В перемежку со знакомым чавкающим свистом, погружающимся в тела врагов доброй стали, ласкали слух соскучившемуся по хорошему бою Ратибору, принявшемуся могучими ударами, играющей крушить растерявшегося неприятеля, до сих пор не верящего своим глазам. Вот один из чеканов снес как серпом голову очередному льходею. Второму топорик вонзился прямо в лоб, раскрыв ряхо душу губы равнёханько пополам. Третий, обрюзгший детина. кинувшийся с коротким слоком длинным мечом над дюжеворатника, через миг тяжело кряхтя от невероятной боли, ословелый, разглядывал на своем пузе глубокую продолговатую рану, из которой начали вываливаться внутренности. Попытавшись судорожно запихнуть свои кишки назад, он с предсмертным стоном упал на колени, медленно заваливаясь набок. Следующий оппонент молодого богатыря, выронив тонкий стилет, рухнул на зничь, как подкошенный. Ему лезвие топора зарылось в грудь аж по обух, легко перерубая плоть и кости. Далее не повезло подкрадывающемуся со спины плову диру. Молниеносно развернувшись, Ратибор, как косой, срезал пол черепушки неудачливому мерзавцу. На этот раз задело в то, что начал в тихой заводе, то есть отправившего дьяка к працам. Повесли стремительно отпрянув в сторону, рыжебородый Витяй ловко увернулся от летевшего в него ножа. Он съёжившегося затем заходящему сбоку Турузу с подспутанной бородой. Глава разбойников страшно харкая кровью, шмякнулся пятой точкой на пол, изумлённо уставившись на торчащий чуть ниже его ключицы на балдашнёк рукояти кинжала одного из собратьев. Что произошло и как так случилось, что он смертельно ранил своим же вожак шайки, начинающий хрипло подвывать от накатывающих волнами нестерпимых болевых ощущений, похоже, не осознавал Ратибор тем временем, метнув незадачливому любителю бросаться стилетами свой нож в ответ, сразивший того на повал, принялся с удвоенной энергией добивать оставшихся головорезов, уже не шепча тай, помышлявших о каком-либо достойном сопротивлении. В конце концов могучий великан уложил спать вечным сном последнего из лехих людей, отрубив ему сначала кисть руки с дубинкой, а затем приложил в довесок супостата бугал стола башкой, проломив тому висок. Кровавая баня, устроенная членом очередного, на этот раз главного ячейки ночного братства, закончилась вполне себе предсказуемо. Четвёртак разбойников неравномерно устлал своими безжизненными теулесами и сброшенную чешую, скоро отправившись на скорый и справедливый суд богов. И лишь одному безумчику удалось уйти. Скрипнула входная дверь. Ерчухавшийся Божеслав, шустрая сойка, если такое сравнение вообще уместно с упитанным свиноподобным детиной, коему он и являлся, стримглав выскочил наружу. Его тревожный свисток из коры плакучей ивы заливисто заголосил на всё округу, спешно удаляясь прочь от таверны. Что за ерунда творится в последнее время? Почему хотя бы одной роже всегда удаётся ускользнуть? Прям беда. Хоть на замок ворота за собой запирай. Сам себя хмуро укорил Ротибор, переводя взор на потрясенно выглянувшего из забарной стойки испуганного кабачика. Всю спесь с него, как ветром сдуло. Эй, Погонь, черный ход ведь наверняка имеется в твоем хлебе, что ты по недоразумению харчевни не увеличиваешь. Где он? Отвечаешь устро и честно, задница просячая, покуда я тебя на качан не укоротил. Тот там. Ефим Слав несколько раз суматошно мотнул куцей гривой в сторону подсобки. Лас есть в погребке, за второй бочкой с вином у левой стены. Я проверю, а то чую, скоро он нам пригодится. Ведь этот хряк со свистулькой наверняка в ближайшее время воротится с подмогой. Емельян тут же метнулся в подсобное помещение, непременно в перед этим строго погрозить тарктирщику, собравшемуся было поползти вслед за Божеславом. А ты сидил уже тихо, не дёргайся. А то этот косолапчик тебе ноги двойным узлом завяжет и с невинным видом скажет опасля, что ты в таком непотребном виде на свет белый из яйца вылупился. Он может, я точно знаю. Уразумел. Благодарствую за столь ценный ший совет. Мне он как раз к успеху. Иисаслав по новой спрятался за стойку, моля всех известных ему богов о том, чтобы они больше не заставляли его встречаться глазами с бездонным яростным пламенем. периодически сверкающим в угрюмых очах дюжеворатника. Ты никак еще не окочурился, дерьмакусок. Тем временем удивленно хмыкал Ратибор, подходя к обильно плюющихся кровинами сгустками долговязому Турузу. Присев перед ним на корточки, рыжеволосый великан не спеша обтер о его богатую, украшенную жемчугом и янтарем одежду свои два колуна, после чего без особой надежды вопросил: покаяться перед смертью головотея не желаешь? Поведай, облегчи душу пред судом Перуна, кто заказал мою ряху, а заодно и седые косы благаны. Не вернехай ведь слышал про такую ворожею. Хык-хек-хэ, к-грых-кх. Жутко хрипя, Торус явно что-то попытался сказать, но поначалу главарь в атаге просто заглох с тяжёлым кровавым кашлем. А доля прикрыв глаза, неожиданно ровно вздохнул и заметно обмяк. Искра жизни покинула суховатое худощавое тело вождя разбойников, лидера ночного братства. Он был насправедливое небесное судилище, умудрившись перед этим напрудить под собой лужицу. Фу ты, вот же ослиная фекалька! Ратибор недовольно с отвращением поморщился, вставая и делая пару шагов назад. Я молвил душу облегчить, а не облегчясь с мрадной жижицей, да чтоб ты после приговора Божьего жрал только свой же навозец большими деревянными ложками. Ратиборушка, нам пора тикать. Там и правда есть ход. Соседний двор ведет. Не наврал кабачек. Из чулана вылетел Емельян, тревожно прислушиваясь к нарастающему шуму на улице, лез к оружию вперемежку с руганью у не одного десятка луженых глоток, явно приближался к сброшенной чешуе. Пачаплян. А то здесь через миг другой, похоже, вся местная дружина змеиная обозначится. А оно нам надобно? Знакомство с тентами необязательное. Они ведь к нам не с пирогами и к рынкой ряженки шепют. Я, конечно, не сомневаюсь, что ты всё войско чешуйчатое в одну маковку покромсаешь. Да кто тогда юго-восточный рубеж от степняков беречь будет? Почему побегли уже? Пусть ещё живут по камест. Ведь змейки, они ж как пчёлы, только пользу обществу приносят. По сему не следует их душу губить напрасно. Ты прав, Емеля, помчали. Ратибор, не забыв поднять с пола шлепнувшийся туда в разгорсечьи кошель со златом перед ней Святославом Турзуловым знак примирения, убрал ценный мешочек за пазуху и споро последовал за нетерпеливо подпрыгнувшим княжим племенником, шустро сиганущим в погреб. А то времени нет сейчас объяснять всякой немощи, как Янта четвертинка лиходеев. Вдруг пробудилась совесть в своих тёмных душонках и решилась на массовое самоубийство. Торопливо преследовал за Эмильяном в Потайной глаз, роти бурни без труда в него протиснулся, так как скрытный ход явно не был рассчитан на таких громадил. Кое-как ужавшись в три погибели, могучий исполин яростно выругался да потопал вперёд, в душой коляня, на чём свет стоит всех карликов и карлиц вместе взятых. Путь до соседнего двора показался ему вечностью. Наконец, ободрав свои широченные плечи в кровь от тесные, покрытые плесенью стены узкого тоннеля, он выпал снаружи, оказавшись в подвале одного из соседних домишек, также вероятно принадлежавшего ночному братству. В самой неприметной избушке было безлюдно. Погнали, Ратик, спешно зашушукал вылезшему из под земли товарищу Емельян. одновременно протягивая необъятных размеров усеянных заплатками разной величины серый полотняный плащ с капюшоном тут нашёл, представляешь, как раз твой размерчик. Запасливый головатяпа, надевай, ты весь в крови, да и твоя приметная рыжая бородища за версту видно, про огненную гриву вообще молчу. Сам литопесец уже успел натянуть на себя светло-коричневый балахон поменьше. А в обнаруженной им зараннее припасённой разбойниками, порядком заполнившиеся остовки одежды. Значит, а так и мельяшечка. Ратибор с ходу придумал очередной вариант имени главы тайной канцелярии, но сам не обратил на это никакого внимания, сосредоточенно размышляя о том, как им быть дальше. Нам надо валить из града юркими куницами, пока до вас на дыбу не подвесили. Сейчас возвращаемся тихонько в клубок ужи, забираем вещи и коней. И шустро уходим. За комнаты мы заплатили за день вперед, так что проблем быть не должно. Все понял. Угу, Ратиборушка. Согласно хрюкнул Емельян. Пока мест усё ясно. А кроме того, как мы выйдем из змеи града? Ведь наверняка стражи на воротах уже навострили уши. Да и Сволодеем, что выползем из змеиного гнезда с помощью молитвы сворогу, что ты про себя не медля бубнить начинаешь. Да по востокикрытой. Как раз юный торгаш нам и подсобит. Зайдёшь сейчас в наш кабак, поглядишь, не воротился ли. Я бы сам пошёл. Да ты проfeit. И взвазюкался я малость в красненьком. А этот плащ не раз перештопанный, похоже, ещё в позапрошлом веке уж больно подозрителен. Впрочем, кровь прикрывает, и то славно. Захватишь мне рубаху мою, что смеляна постирала до да заштопала. Хоть косаворотку сменю. Шаровары багрянцам окрасившиеся, позже перейдену не до этого нынче. Молодой богатырь достал из запазухи подобранные из половиц сброшенной чушуи кошель со златом и швырнул его своему приятелю, ловко тумашну словившему. Ежели надо будет на лапу дать, не скупись, Емеля. Кругляшки золотистые всегда заработать можно, а вот вторую головушку нигде достать уже не удастся из-за телегу хамушек драгоценных. В общем, отurat не жмотись. А я за углом, короче, мы притолюсь. Подожду тебя. И да, Эмиля, нам надо бы на сейчас будет разделиться. Стражи ищет двоих. Встречаемся слева от входа на углу нашего постоялого двора. Понял, ратьбурушка? Вполне разумно. Смотри, не заплутай-ка на патиг. И тебе того же, рыжок. И тебя туда же. А язык ежели чего? Не то, что до кабака, до чёрного материка довести может. Типун тебе навредный мякиш и меляшка. Не накликай лихо, а то нам только в эту задницу мира не хватало ещё заглянуть. Всё, балакать закончили. Увидимся у харчевни, как условились. Осенняя погода с характерной для капризной юной девы резкой сменой настроения опять начала портиться, принеся с собой неприятный мелкий моросящий дождик, что сыграло только на руку нашим любителям приключений. Окутавшись с головы до пят в найденные ими в запаснике лиходеев плотные полотняные плащи, два товарища, разойдясь, как в море корабли, окольными путями по одному торопливо поплёхали к клубку ужей, трактиров в котором остановились по прибытии. Емельён добрался до места назначения без проблем, а вот в рокеборо пришлось слегка задержаться. Его огромный рост и мощная фигура вызвали сначала нездоровое любопытство А затем мы, вполне естественно, подозрение у пары патрульных, столкнувшись со с ним нос к носу в одном из многочисленных кривых проулков. Терьяна прочёсывали узкие улочки Змеиграда в поисках двух негодяев, посмевших изрубить на куски ночных братишек в заброшенной чушуе да избить Божеслава, заместителя начальника городской стражи. Быстро вырубив ни в меру ретивых бойцов пары дубренких плюх по темечку, Ратибор живо оттащил телеса, погрузившихся в забытьё служебных грымыг, в ближайшую тёмную подворотню. Благо,слякотная ненастия не способствовала скоплению праздно шатающегося туда-сюда люда и свидетелей расправы над днепутьёвыми ватажниками, по счастливой случайности не оказалось. "Ну и кто из нас заблудился, а, ратик?" с явным обречением и вместе с тем насмешливо прокрякал Емельян, наконец подошедшему к месту сбора молодому богатырю Рядом с князем племешов, по-моему, их двух коней до рабочей лошадки, гружённой тюками с походным скорбом и провизией, мы очел встревоженный менашотку Володи. Его стоявшая недалеко, практически полностью опустевшая телега на данный момент вмещала в себя, помимо необходимого в дороге рабочего инвентаря, вроде лопаты и да запасной сбруи, пару отсутствовавших там ранее дубовых бочек, заботливо укрытых широким куском грубой льняной ткани. Как у тебя дела? Рассказывай. Ратибор слегка удивлённо посмотрел на молодого барышника. Вижу, что неплохо. Некак умудрился уж продать всё, что вёз. Ну да, согласно кивнул тот в отлёт, довольно при этом прищурившись. Всё сбагрёл за пару часов. Свезло не по-ребячески. Это хорошо. Помощь твоя нужна. Всё, что скажешь, Ратибор. Я ведь тебе жизнью обязан, с готовностью крякнул Володей. Как бы ты не поспел тогда на степном тракте, забили бы меня до смерти о Каянце-Лихие. Не, а я не понял. Ты меня что, замечать перестал? Бесцеремонно вылезая в бесадок купца и воина, ехидно проворковал Емельян. Ратик, ты мне сначала ответь, кто из нас заплутал, а потом уж талдычь тутово, что хошь. Два шмеляна сели со спины, еле отбился. Не хотя буркнул Ратибор, тут же меняя тему разговора. секиру мою прихватил. В телеге отдыхает под покрывалом. Отлично. А рубаху не забыл. Умница. Давай сюда и то, и то. Гляжу, сообразил жратвы прикупить в дорогу. Молодец, Емеля, растёшь. Ещё бы догадался с несколькими мехами сводичкой затаряться. Вообще бы цены тебе не было. Или там на повозоске и да-да-да, и есть наша водоратье борушка. Обижаешь меня почём зря. Лукаво блистал озорными очами плутоватый непоседа, притворно надувшись. По бочонку родниковой водицы и кваса прикупил вместе с припасами. Чая не совсем уж безслуч, каковым ты меня до сих пор считаешь. Да не считаю я так, Емеля. Ржевородый видясь, забрав сихиру и косоворотку, досадливо отмахнулся от своего летописца, как от надоедливого насекомого. При чем давненько уже не считаю. Ага. протянул торжествующих княжи племяж, как будто поймал друга на шулерстве в кости. А раньше, значит, всё-таки кумекал, что я дурак. Емеля, сделай-ка доброе дело. Не, ратик, я не заткнусь, ибо молчать не собираюсь. Дело, говорю, доброе сделай, негромко рыкнул на приятеля могучий гигант. Залазь-ка ты на облачок, поедешь рядом с Володием на повозке. Надобно вывести тебя за городские стены. А то меня к несь на голяшке пустят, коль твой белобрысый тыковки хоть волосок шлёпнется там, где не нужно. Нашего тяжеловоза и свою лошадку позади кибитки вон за узденицей перевязи и прицепите. Пока места поперёхаете. Будем надеяться, король уже сменился, и новенький не в курсе, что при въезде вас сопровождал ещё один человечек. Не понял, а ты, Ротиборушка? Я поеду один, чурка после. Ибо ежели отправлюсь с вами, нас тут же всех скрутят, к виду не иди. Ну, попытаются, по крайней мере. А мне как-то не улыбается пробиваться наружу с боем, когда у меня за плечами телега с конями, да парочка тощеньких воителей маячит. Ратиборчик, имей ли, они начинай даже. Дюжий ратник, настороже озираясь по сторонам, недовольно перебил начавшего было возмущённо лопотать княживо примеша, явно имевшего, что сказать в ответ. У нас нет времени на пререкания. В первую очередь, али ищет здорового рыжевадитину, и подбодиус с хмелем альночный горшок меня замескоровать, но ну, никак не выйдет. Я сам раскроюсь и вас за собой потяну. По всему вы едете вдвоём. И если что, торговцы из Мирграда товар сбыли и домой спешите. Ежели случится такая оказия, что кто-то из тех отажников на вратах попадётся, кто нас в город пропускал, Про меня наплетёте, что нанялся вам в охрану лишь до гнезда змеиного. По приезде со мной расчитались, и теперь ведать не ведаете, куда я подался. Всё ясно. Рыжеволосый великан вопросительно уставился на неуверенно кивнувших приятелей. Вот и ладушки. Встречаемся в лисе и на реке тогда. Ждите меня там. Коли раней не догоню в дороге, да не бойтесь, всё будет хорошо. А теперь езжайте. А я пока мед покумекаю, как мне самому за стену перемахнуть. Через часик-другой, и я попробую улезнуть. Ну, усьо, други. До встречи. Ратибор лихо запрыгнул на своего Воронова, развернулся и шустро ломанулся за угол клубка ужей, чудом избежав пронзительных внимательных очей только-только появившегося в начале улицы наряда из пяти стражников. Чего делать станем? Емельяна задаченно почесал курчавую бороденку, тоскливо возрывшись вслед ускакавшему прочь рыжебородому витязю. Чего чего, ты меня спрашиваешь? Кто из нас, я не понял, еще вчера Святослава в тюреме княжим замещал, а кто приблизительно в это же время всего лишь к своему первому походу в Тимуторакань то без сюда и готовился, а? Задавший риторический вопрос Володя с досадой покосился на слегка растерявшегося государева племеша. Мы излива наблюдающего за проходящим мимо караулом ватажников. В общем, следуем плану Ратибора. Мы ведь и правда у него тяжкая обуза на шее весели. Од одному ему ясное дело будет проще выскользнуть с троенным мужиком из городища, чем ежели с нами в компании. Так что погнали на выход. Ратно легко, даже если выползет лишь к вечеру на степной тракт, на привале аль в лисе и наре всё равно нас догонит в скорости. Нам самим поспешить надо бы. Покуда во они не прочухали, что мы разделились. А да ничего, соображаешь хоть на вид и туп как пробка, надобрительно шмыгнул носом Емельян, неумело вскарабкиваясь на козлы. Ну, чего замер? Под исподнее оса залезла. Поехали, а то и правда хватятся, что ратью борушка уже не с нами. Туговата тогда нам придётся без его тяжёлой лапы. Ен, то я тебе точно волочаю. Володя, хотевший было брякнуть в ответ что-нибудь обидное, поступил очень мудро, сдержавшись и решив не лаяться со своим слегка его раздражавшим попутчиком, прекрасно понимая, что вступать в ненужную перепалку сейчас совсем не к месту. Посему сын Димедия прикусил язык, да ловко забрался с редом, направив повозку к выходу из Змеиграда. Тем временем у ворот города началась небольшая сумятица. Движение на выезд застопорилось, образовав затор из десятка другого телег. пытающихся покинуть столицу годючего княжества. Впрочем, подгнёвная Европа от вечно спешащих возничих, образовавшаяся пробка довольно быстро принялась рассасываться, ибо служевые искалишь здоровенного воина с пышной копной огненно-красных волос, шустро заглядывая в нутряки биток и проверяя, не прячет ли кто у себя огромного рыжего медведя. Чего на выслуже? Караул на вратах недавно сменился. Но начальник охраны, при чистый крепкий мужчина средних лет с короткой густой тёмной бородкой, остался прежний, похоже, решив подработать и во вторую смену. Узнав о Лоде, которого утром сам же и задержал на въезде, он кисло сопя, уставился на ворох верительных грамот и писем, охотно протягиваемых ему лавочником. Посматривать их по новоиспечённому стражнику явно не хотелось. Так точно. Молодой барышник приветливо, как старому знакомому, Улыбнулся проигнорировавшему бумаге родосвету, задравшему голову и бегло оглядывающему содержимое повозки. Именно сырного служителя закона путники слышали ещё по прибытии, когда он долго мурыжил молодого копца. Всё продал, спешу назад, заказов нахватал. Ух, теперь буду учтственн как вам наведоваться. Славный город. А то уважаемый круглосуточно, что ли, стоишь тут без продыху, аки трудяга. Стоит ночная ваза около твоей кушетки, а я работаю с утра до ночи сотником, как проклятый, дабы прокормить джинку до пятерых детишек. Угурима засопевший начальник стражи подозрительно уставился на двух приятелей. Вас же вроде трое было. Где рыжий здоровяк, что с вами с утрядца в град пришлый идл? Такого верзила сложно не запомнить. Уж не он или часом у нас сегодня переполох то устроилась? Да понятия не имеем. Приебился в пути охранником, сказал с нами только до Змееграда, мол, дело у него тут важное, но мог он на беду курить запросто. Мы сами с облегчением вздохнули, как отчалил от нас, не ограбил, не зарезал и слова верису. Иммиллион сделал невинное лицо, выдавив на канапаты ружицей глупую улыбку. А что у вас тут срислось? Слышали ли шкря и муха, что кого-то нахлабучили? Ха-ха, нахлабучили. Янто не то слово. Продосвет мигом оживился. Скорее проделили сквозь копытце, а кисуслика, да после поилозили подревку туды сюды. Какой-то рыжий гигант в одно жало наглухо убоюкал негодяя Туруза и его ночную братью, да в довесок еще надутому идику Божеславу в харю так содонул, что ем тот вонючий слезняк теперь всю оставшуюся жизнь шипеля ведь будет. Эх, жаль, что этот добрый молодец и его до кучи не зажмурил. Но вообще могу утвистись, ничего не скажешь, просто красавчик. Начальник стражи покосился на двух товарищей, сделавших вид, что внимают рассказу говорливого обережника с невероятным интересом. Может и правда ваш телохранитель? А чего я не понял, вы взяли к себе в попутчики какого-то незнакомца, раз боялись, что он вас может обократь, да прикопать в канаве какой? Ты его видел, почтенный? Разве такому откажешь? Емельян скрочил унылую мину. После чего неловко спрыгнул с облочка и крепко пожал руку прищурившемуся родосвету, тихо прошлепев на ухо. Янта, любимая жене и деткам, выручи, прошу. Мы правда очень спешим. У меня любимая на седьмом месяце. Ты должен понять. Не моргнув глазом, набрехал княже племяшек. Одновременно с этим пять полновесных золотых незаметно перекочевали в ладонь ушлому стражнику. Тут же попробовав одну из монет на зуб. Родосвет расплылся в довольной улыбке, споро убрав заветную круглешив в машну на поясе. Для него это было трехмесячное жалование. Боже славь, козлина такая, место мое занял, когда я оступился разик, да нолакался в дозоре, отмечая рождение дочки. Сам же на меня доносы наколякал, звенемиру, тварь сутулая. Неприязненно прошепел начальник орула с презрением, сплюнув на мостовую. Проезжайте уж. Радосвет махнул своей четвёрке подчинённых, давая разрешение на выезд повозки Володи. "Но «Ну, а вы, янта, ежели вдруг повстречаете ещё того рыжего витязя, мало ли, всякое случается в жизни. Передайте ему на словах моё почтение и уважение. И избавил град наш любимый от кучи бешенных псов. Обязательно достаточно мы". Залевший в конца концов на козл Емельян согласно хрюкнул. "Шипнём этому увыльню". Ежели пересечёмся, не приведи с ворок, конечно. Естественно, если встретитесь, Радосвет ухмыльнулся уголками губ. Ну, всё, пришли. Бывайте. Славному Миргороду привет. И тебе не хворать, с лекованием ухнул Володей, направляя повозку на выход. Без препятственно выехав за ворота, странники припустили по степному тракту в обратную дорогу. Тебе ж домой, в Миргородское княжество. Слава Велесу, упал Зэлио наконец с баловни. Бурхнул Ратибор облегчённо, всё это время наблюдавший из-за угла одного из домишек за тем, как его друзья пытаются покинуть Змейград. Ну что, моя очередь подёргать госпожу Удачу за все нежности, выпуклости, да неровности. Начало темнеть, и до закрытия городских врат оставалось всего ничего, когда к стоящей в карауле пятёрке бойцов Неторопливо подошла, вглядываясь на поводу красавца Воронова, огромного роста тень, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся здоровым воином, укутанным с ног до головы в изрядно поношенную полотняную шпаль. Стражники только что впустив внутрь гружённую под завязку четырёхколёсную повозку с довольно редким для Змеиграда товаром багрово-розовым обожжённым кирпичом, аккуратно уложенным ровными стопками, явно предназначенвшимся для кого-то из местных богатеев. Уже собрались расслабиться, допустить бутыль с медовухой по кругу, когда неожиданный визит молчаливого незнакомца спутал все их планы. Тебе чего надо, воно, любезный? Родосвет нахмурился, с расстояния в несколько шагов, пытаясь в отблеске настенного факела разглядеть скрывающегося под просторным капюшоном ряха. Пройти хочешь? Колпак свой сдерни в зад. Лю живитесь, не шелохнулся. В этом мгновении мимо него как раз проезжала телега с красными камнями, не без труда двигаемая аж шестью тяжеловозами. Дождавшись, когда повозка будет с ним вровень, громадный воин протянул руку и взял один из крепких продолговатых кирпичей, щёлкнув возничего, открывшего было возмущённый народ серебряной монетой и заставив того тут же заткнуться, вытянул перед собой правую длань с камнем Великан скинул голову и обежал быстрым взором настороженно переглянувшихся стражников, мило потянувшихся за оружием. Убедившись, что всецело завладел их вниманием, Ратибор отвел левый кулак для короткого замаха и тут же всадил его в кровавого цвета брикет с глухим стуком, легко отломав от него половину. Не успели ватажники удивленно охнуть, как он поднял десницу с оставшимся в ней вторым куском кирпича и сильно сжал ладонь. Раздался неприятный режущий уши скрежет. Пальцы молодого богатыря не спеша задвигались, как жернова, перемалывая в пыль остатки обожженного искусственного камушка. А чуметь! А шарашина ахнул пораженный торговец, справивший полоской. Он же не на много рыхлее гранита и славится своей крепостью. Первый сорт. Никогда не видел ничего подобного. Невероятно. Меня зовут Ратибор. Я из Мирграда. Могучий Витязь слегка разжал руку, и красный порошок, всё, что осталось от кирпича, тоненькой струйкой посыпался на мостовую, слегка сносимый в сторону порывами ветра. Это я положил сегодня головную сферу ночного братства, лениво отряхнув ладонь от розовой крошки и откинув капюшон, продолжил с ледяным спокойствием вещать дюжиратник, сурово уставившись на врас обоевших ватажников. Мне треба на ружу И я пройду сейчас через эти ворота, даже не сомневайтесь. Но мне не хочется убивать и калечить простой и бережный люд по долгу службы, вставший на моём пути. Поэтому предлагаю вам выбор. Я могу уйти по-хорошему, а могу и по-плохому. Но ну, а как это будет, решайте сами. Но мне всё же хотелось бы по-хорошему. Пухлый кошелёк с монетами, вырученными сегодня у старьёвщика за продажу разбойничьих пабрикушек и оружия. Глухо шлёпнулся на землю перед застывшими в нерешительности бойцами из Меиграда. Янто захлопаты. А теперь ещё предлагаю вам зажмуриться и посчитать 5 раз по 100 каждому. Медленно. Подумайте над этим, если хотите сегодня вернуться домой живыми и здоровыми. Я, конечно, вас не тороплю, по всему на пару другую вздохов выделю вам времечко. Всем закрыть зенки и считать, как велено. Тихо попрощались телорадосвет с своим товарищем, под мою ответственность выполнять жива. Ты поедешь со мной служивый по зади на крупе, в сожжении 70 не более. Ротибура взлетел на Вологура. Его вороной явно нервничал, чувствуя повишающее в воздухе напряжение. Дабы твои молодцы меня на выезде в декабразане превратили. Никто тебе в спину стрелять не будет, воин. Светло-серые зрачки начальника караула Уверенно встретились с голубым пламенем, всверкнувшим в бездонных очах рыжебородого гиганта. Даю слово. Что ж, посмотрим, чего оно стоит. Несколько секунд побуравев в правильное волевое лицо Радосвета хмурым взглядом, Ратибор не спеша направил своего ворона на выход, оставив позади зажмурившихся, считавших про себя до 500 ватажников. Лишь чуть-чуть прибавив ход, он также спокойно пересёк линию ворот. И неторопливой рысью направился прочь из Змееграда навстречу новым приключениям. Да как вы смеете его выпускать? Это же тот самый головорез Радосвет. Ты еще поплатишься за ента пёс. Все в погоню, обормо. Договорить суетливо подскочивший к выходу Божеслав не смог. Из тени близлежащего домишки стремительно вышел широкоплечий, высокий, ладно сложенный извини мир всеми уважаемый воевода Змееграда, а по совместительству. И глава городской стражи, который молча двумя резкими сильными ударами в мордаху отправил своего шермоватого заместителя на слегка тоную мостовую, радосвет, его должность теперь твоя, поднимаясь по крутой каменной лестнице на стену, бросил через плечо воеводы, удостоив лишь презрительным взором ошелела затряшшего рылом бывшего зама нелепо распластавшегося в грязевой кашице. А этого вонючего прихлебателя Боровской гильдии бросить в темницу давно я терпел, да всему есть предел. Слушаюсь Тысяцкий. Родосвет пенком под рёбра опановый опрокинул навзничь попытавшегося подняться ошарашенного Божеслава, начавшего было жалобно умолять о пощаде. Ну что, скотина, кажись, отподличил ты своё? Не ной, тварь, не поможет. Сволокити в острог этого шакала Пешилова. рыкнул новоиспечённый заместитель командира городских оташников. Радосвет отпустил его, как и условились. Но мы всё ещё можем достать этого рыжего шатуна, только прикажи. Звенимир поднялся на стяну и встал рядом с Стаиславом, пристально наблюдавшим с верхатуры за неуспешно ударявшимся прочь вратибором. Нет. Владыка Змеиного княжества, крепкий мушлий от 50 и на вид, в очередной раз повертел в руках письменцо. На котором виднелась вскрытая пломба в виде головы медведя, сжимающей в пасти двуручную секиру. Святослав попросил отпустить своего лучшего воина с миром, не гоже отказывать в столь незначительной просьбе могущественному зятю. Чем более, что этот Ратибор и нам подмогнул невероятно, мы чужими руками избавились от той дикой своры шакалья, что как кость в горле стояла у меня все эти годы. Да я и без прошения свята дал бы уйти этому визитцу. каков боец, а? Он накликал на нас беду, рассорив с тёмным братством. Мучи извенимира ревниво всхкнули. Хвала чужака правителям явно пришлось не по нраву ближайшему соратнику власти лина гюдючего царства. Да не болтай ерунды. Тайслав неопределённо фыркнул. Все знают, от Келлеротеборк нам пожаловал, и что енто его не первая заруба с тёмными псенами. Так что в случае чего доказать, что это были не мы, а мирград Будет несложно, уверяю. Да и думается мне, Гентя Рязнян, сброшенной чешуе, может стать началом конца гильдии воров и душегубов. От такого удара они вряд ли оправятся. Он меня видел сейчас. Буркнул сумрачно глава городской охраны. Ну, когда я в тени примостился. Уверен. Да, господин. Он посмотрел прямо на меня. Правда, как на Истукана, сделал вид, что не заметил. Скорее всего, он не понял, кто в тени скрывается. Мы же не пересекались с ним ни разу. Ну и не бери в голову, кто ты такой, он не знает. Потому и сказать, что отпустили мы его по велению воеводы, не сможет. Вот Радосвет и его шные бойцы это другое дело. Не нужные свидетели. Как и возничие, что кирпичиков к новому фасаду моего дворца притарабанил. Радосвет со своими ватажниками будут молчать, как немые, проворчал угрумо Звенимир. А с возничим разберёмся. Люди твои По всему решай сам, пожал плечами Тайслав. Если что, с просто с тебя будет. Ну а торгаша убрать еще до полуночи. Он слишком много видел. Понял, повелитель, сделаем. Княже воевода слегка поклонился, развернулся и шустро потопал вниз по лестнице, как поднялся. Меня уж удачно все складывается, но к сожалению не для тебя, зетек. Пробормотал задумчиво оставшийся в городе в одиночестве Тайслав. Всё продолжая всматриваться в повишую за стенами его города непроглядную темень, в которой только что исчез рыжебородый воин. Слишком много ты ошибок кроковых наделал, друже, и последняя из них будет стоить тебе княжества, свет, и жизни, не только твоей, но, похоже, и всех, кто тебе дорог, или почти всех. Эх, зря ты великий караван ослямбии распотрошил. Ох, зря